Глава тридцатая «Как ты думаешь, им префект о Коуэллах рассказал?» — спросила Наташа, когда мы, наконец, добрались до поместья. «Не знаю, не похож Аберон на человека, который готов поделиться», — ответила, взволнованно заметавшись по кухне. «Возможно, его высочество действительно прибыл по вопросу строительства торгового пути с соседней страной, а слова мисс Хоуп всего лишь её домыслы». «Нет». Недовольно буркнул Фентон, вдруг высунув голову из стены и заворчал. Дважды короли пытались сюда залезть, и всё из-за одного болтуна. И Абирон этот в поместье ломится, потому что Анри разболтал о них. Рада тебя видеть, хм, видимо, улыбнулась старику, устало усаживаясь на табурет. Сейчас у меня в голове было столько вопросов к деду, что я даже немного растерялась, с чего начать. Как себя чувствует домик? произнесла Аленка, ласково улыбнувшись мистеру Фентону. Мы очень старались подарить вам побольше эмоций. Спасибо, детка. Твой смех самая лучшая сила. Фентон, ты нам расскажешь, о чём разболтал Анри? спросила, наконец определившись в степени важности вопросов. Не скажу, упрямо мотнул головой старик, быстро исчезая. Если не расскажешь, «Мы не сможем подготовиться к встрече и не сможем защититься», сердито прокричала вслед упрямцу, обеспокоенно добавив. «Кого-нибудь из нас могут похитить, требуя провести их в поместье». «Скажу ей, вы тоже уйдёте», — раздался грустный голос Фентона. Над моей головой печально вздохнули, едва слышно проговорив. «Это часы под холмом, но они сломались, а я не... Я давно мёртвый, не могу их отремонтировать». я ковывали, что появлялись, совершенно не мыслят ничего в механизмах, но всё равно крутят стрелки и уходят. Эти часы, они открывают двери в другое время? сиплым голосом пробормотала Наташа, вопросительно приподняв бровь. Да, и не только. Ты сможешь повернуть время вспять и здесь, предотвратить гибель любимого или зная выигрышную ставку, вернуться и поставить все деньги на правильное число. Вот что нужно Аберону. Он хочет что-то изменить или исправить, воскликнула я, вскочив с табурета и заметалась по кухне, раненным зверем. И королю, конечно же, это место нужно, ведь такие перспективы открываются. Но нарушать ход времени опасно, это приведёт к ужасным последствиям. Тяжело вздохнув, произнёс Фентон, плавно опускаясь на стул, закинув ногу на ногу, продолжил. Несколько месяцев холода в Терсе. или беспрерывные дожди это мелочи по сравнению с тем, что может произойти. Зачем? Зачем ты их тогда создал? рыкнула залпом выпив кружку воды, уталяя вдруг появившуюся жажду и требовательно уставилась на деда. Место, оно здесь уже было. Я хотел всего лишь контролировать, пробормотал Фентон, снова замерцав. Нет, бери всё, что есть, но не уходи. Мы не закончили. прокричала, зачем-то попыталась схватить исчезающего деда и рявкнула: "Дом, поделись силой. Он должен нам показать это место. Зачем? Они сломаны, и пусть так и будет", ответил старик, снова наполняясь силой. "Скажешь его высочеству, что не работают. По-твоему, это так просто? Зная о таком, ты думаешь, они отступятся? Они не смогут зайти сюда. Я защитил это место". «А нам что предлагаешь? Сидеть здесь безвылазно?» — кричала на деда, только осознав, в какую беду попали я, Алинка и Наташа. «Нам нужно есть, одеваться, общаться, девочкам завести семью. Здесь можно выращивать овощи. Каждые два месяца время года меняется». Взвился под потолок Фентон, мечась от стены к стене, и принялся перечислять плюс жизни в поместье. «Кур заведите, козу возьмите». Чуть позже, когда дом накопит сил, мельницу поставим. Будет вам мука. Ты издеваешься? Может, они мужчин вам притянут. Будет у вас семья. Продолжил старик, совершенно не слушая меня. Дети пойдут. Места здесь хватит. Можно ещё пару домов поставить. Они, конечно, не будут такими, как этот, но... Нет. Рявкнула на деда, мельком взглянув на испуганные лица девчонок, Исцепив зубы, проговорила: "Исчезни, если не хочешь нам помочь, и без тебя справимся. Дом, забери его. Здесь вам будет хорошо". Сердито напоследок бросил Фентон, втягиваясь в стену. И только спустя минут 5 удручающего молчания я решительно заговорила. "Фентон спятил. А значит, нам придётся выкручиваться самостоятельно. В первую очередь мы закупимся мясом, крупой и мукой. В общем, все необходимыми продуктами на случай осады. Я не говорю, что мы будем сидеть здесь в заперти, но выходить будем всегда осторожно осматриваясь. Но прежде мне необходимо поговорить с его высочеством, попробовать договориться, объяснить всё. Во-вторых, надо найти эти часы. Я часто в детстве помогала деду ремонтировать большие смайтникам. Может, и здесь разберусь, что там не так. Я студенткой в торговом центре у уборщицы подрабатывала. Там часовая мастерская была, и дядь Коля учил меня, говорил, может пригодится, пробормотала девушка Расена, посмотрев на меня. Ну вот, нас не только кровь Коулов объединяет. Горько хмыкнула и, поддавшись порыву, крепко обняла девчонок. Ничего, мы справимся. Подумаешь, его высочество. Остаток дня прошёл в какой-то тягостной тишине и раздумьях. А поужинав, мы разбрелись по своим комнатам и, как это ни странно, мгновенно уснули. Не знаю, что снилось девчонкам, но мои кошмары были призабавными. Сидя на троне, я бросала в почтительно склонившуюся толпу короны, которые мне подавал темноволосый незнакомец. Утром настроение у нас было немного лучше. Быстро приготовив завтрак, мы выбрались на улицу. День был просто замечательный. На небе ни не облачка, и даже ветер куда-то подевался. Медленными глотками потягивая ароматный отвар, наслаждаясь вкусными сырниками, мы некоторое время смотрели на простиравшийся перед нами прекрасный вид и молчали. Сегодня должен прийти Глен. Я составлю список продуктов, начала разговор, собирая со стола чашки. Также необходимо заказать тёплую одежду, если вдруг мы здесь застрянем до зимы. В случае чего будем выбираться через Парсанов, но это до поры до времени. Уверена, если установит слежку, нас заметит. А если попросить дом сделать ещё несколько калиток в разных местах, проговорила Алинка, не отвлекаясь от игры с багги, который упорно пытался поймать клочок ткани, привязанный верёвочкой к тонкой палке. Как вариант, но нужно узнать, кто наши соседи, согласилась с предложением дочери, задумчиво протянув Надо караулить Глена, и хочется уже отправиться на поиски места, где спрятаны эти часы. Я могу остаться дома, предложила Наташа, сметая крошки со стола. Список ему отдам и расспрошаю о вчерашнем дне. Так и сделаем, кивнула и поспешила в дом за бумагой и карандашом, но была вынуждена резко остановиться. Слышали? Свистит. Что-то рано он сегодня. Думаешь, уже кто-то пришёл? Не знаю. Пожала плечами и рванула в дом, на ходу проговорив: "Список всё равно составлю". Спустя 5 минут с листком в одной руке и кухонным ножом в другой я двигалась к воротам. За мной с большой палкой шла Аленка, следом замыкала нашу грозную процессию Наташка со сковородой в руках. "Кто?" прокричала из-за двери, мысленно представив видеоглазок и кнопочку звонка, несколько раз красочно прокрутив этот образ у себя в голове. попросила домик создать такие необходимые для нас сейчас приспособления. Миссис Коул, это я и мисс Хоуп, прокричал Глен с той стороны стены и чуть помедлив, мальчишка добавил. И мистер Ригби пришёл. Ригби едва слышно повторила, с недоумением взглянув на девчонок. Антиквар, что выручил нас в первый день нашего появления в Терсе, на следующий день уехал в Кломар. И насколько мне было известно, должен был вернуться в город не раньше, чем через месяц. Открываю одними губами спросила Наташа, став у двери так, чтобы в случае чего с размаху пригалубить супостата. Ага, кивнула и истерично хихикнула, представив, как мы выглядим со стороны. Тут же сурово сдвинув брови, натянуто улыбнулась и замерла в ожидании, когда дверь распахнётся пошире.